Второе. Отвержение зова. Часто в реальной жизни, и нередко в мифах, и народных сказках, мы встречаемся с печальным случаем зова, оставшегося без ответа, ибо всегда возможно попросту обратить свое внимание на другие интересы. Отказ призыву превращает приключение в его противоположность. Погруженный в рутину, в тяжкие труды, собственно, в культуру, Человек теряет способность к значимому решительному действию и превращается в жертву, требующую спасения. Его цветущий мир становится пустыней, а жизнь его кажется бессмысленной, даже несмотря на то, что, подобно царю Миносу, благодаря титаническим усилиям, он может преуспеть в создании прославленной империи. Какой бы дом он ни построил, это будет дом смерти. Лабиринт с исполинскими стенами – предназначенный для того, чтобы скрыть от него его Минотавра. Все, что он может, — это создавать новые проблемы для себя и ожидать постепенного приближения своего краха. «Я звала, и вы не послушались. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас» когда постигнет вас скорбь и теснота, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Притчи, глава 1 стихи 24, 27, 32. Тимыезум трансеунтем, нон ревертентем. Бойся ухода Иисуса, ибо Он не вернется. Духовные книги иногда цитируют эту латинскую пословицу, которая приводит в ужас не одну душу. Мифы и народные сказки всего мира ясно показывают, что отказ по своему существу представляет собой нежелание подняться над тем, в чем принято усматривать свои собственные интересы. Будущее рассматривается не с точки зрения беспрестанного ряда смертей и рождений, А так, будто существующая система идеалов, добродетелей, стремлений и достоинств человека является твердо устоявшейся и незыблемой. Царь Минос оставил себе божественного быка, тогда как жертвоприношение означало бы подчинение его общества воле Бога. Он предпочел то, что считал для себя выгодным. Таким образом, он не сумел справиться с той жизненной ролью, которую он для себя выбрал, и мы видели, каким пагубным последствием это привело. Само Божественное стало его неизбывным ужасом, ибо очевидно, что если человек сам для себя является Богом, то сам Бог, воля Бога, сила, уничтожающая эгоцентричную систему этого человека, превращается в чудовище. Я бежал от Него сквозь ночи и дни, я бежал от Него сквозь аркады лет, я бежал от Него по запутанным тропам ума своего, и в самом сердце страхов своих укрывался я от Него и среди звучащего смеха. Человеку День и ночь не дает покоя божественное сущее, являющееся образом его живой самости, замкнутой в лабиринте его собственной дезориентированной психики. Все пути к выходу утеряны, выхода не существует. Человек может лишь подобно сатане яростно сражаться ради самого себя и жить в аду, или же сломаться и, наконец, раствориться в Боге. «О, безрассудный, слабый и слепой! Я тот, кого ты ищешь, меня не принимая. Ты гонишь от себя любовь!» Тут же таинственный голос слышен в зове греческого бога Аполлона, обращенном к убегающей от него девушке Дафне, дочери речного бога Пенея, за которой он бежит по полю. «Нимфа! Молю! Пенеида! Постой!» Кричит ей вслед бог, как в сказке юный король лягушек взывает к принцессе. Не враг за тобою, беги, умоляю, тише, свой бег задержи, и тише преследовать буду. Все ж полюбилась кому ты, спроси. Больше хотел он сказать, гласит далее легенда, но полная страха, Пенея мчится бегом от него и его неоконченной речи, снова была хороша. Обнажил ее прелести ветер. Сзади одежды ее дуновением встречным трепались. Воздух игривый, назад разметав, откидывал кудри. Бег удвоял красоту, и юноше богу несносно нежные речи терять. Любовью движим самую. Шагу прибавил, и вот по пятам преследует деву. Так на пустынных полях собака гальская зайца видит. Ей ноги залог добычи. Емуж спасения. Вот уж почти нагнала, вот-вот уж надеется в зубы взять, и взаичий след впилась протянутой мордой. Он же в сомнении сам не схвачен ли, но из-под самых пёсьих укусов бежит, от едва не коснувшейся пасти. Так же дева и бог, тот страстью, та страхом гонимы. Всё же преследователь Крылами любви подвигаем, в беге быстрей. Отдохнуть не хочет, он к шее беглянки чуть не приник и уже в разметанные волосы дышит. Силы лишившись, она побледнела. Ее победило быстрое бегство и так, посмотрев на воды Пенея, молвит. «Отец, помоги, коль могущество есть у потоков, лик мой, молю, измени, уничтожь мой погибельный образ».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 Аполлон, солнце, властелин времени и бог созревания, уже больше не взывал к испуганной нимфе, он просто назвал лавр своим любимым деревом и не без иронии рекомендовал плести из его листьев венки для победителей. Девушка отступила к образу своего родителя и там нашла защиту, подобно неудачливому мужу, грезы о материнской любви которого не позволяет ему вернуться к своей жене. Литература по психоанализу изобилует примерами таких закоренелых фиксаций. Они представляют собой неспособность отмежеваться от детского эго с его сферой эмоциональных отношений и идеалов. Человек оказывается заточенным в стенах детства. Отец и мать выступают стражами порога, и робкая душа, боясь какого-нибудь наказания, не в силах пройти через дверь и родиться на свет во внешний мир». Примечание. Фрейд. Комплекс кастрации. Доктор Юнг описывает сновидение, очень близкое, напоминающее картину мифа о Дафне. Это сон того же молодого человека, что увидел себя, выше страницы 66, в стране овец, то есть в стране несамостоятельности. Его внутренний голос говорит «Сначала я должен удрать от отца». Затем, несколькими ночами позднее, змея описывает круг вокруг сновидца, который стоит, вросший в землю, как дерево. Это образ магического круга, образуемого вокруг личности дьявольской силой, удерживающего родителя. Примечание. Змея в мифологии символ земных вод точно соответствует отцу Дафны, реже и речному богу Пенею. Также была защищена и девственность Брюнхильды, которая многие годы оставалась в положении дочери, охраняемая кругом огня всеотца ватана. Она спала в безвременье до прихода Зигфрида. Маленькую спящую красавицу усыпила завистливая ведьма, бессознательный образ злой матери. И заснула не только спящая красавица, но и весь ее мир. Однако в конце концов, После долгих и долгих лет пришел принц, чтобы разбудить ее. Король с королевой, сознательные образы хороших родителей, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали засыпать, а вместе с ними и все королевство. Спали лошади в своих стойлах, собаки во дворе, голуби на крыше, мухи на стенах, да и огонь, который мерцал в очаге, застыл, и погрузился в сон, а жаркое перестало кипеть. И повар, который собирался оттягать за волосы поваренка за то, что тот что-то забыл, оставил его в покое и уснул. И ветер утих, и ни один листочек не шевелился на деревьях. Затем вокруг замка начала расти колючая живая изгородь, которая с каждым годом становилась все выше, пока не закрыла все королевство. Она выросла выше замка, и уже ничего нельзя было увидеть, даже флюгер на крыше. Однажды целый персидский город превратился в камень, царь с царицей, его жители и все остальное, потому что они не вняли зову Аллаха. Жена Лота превратилась в соляной столб за то, что оглянулась назад, когда Господь велел ей покинуть свой «город». Есть также сказание о вечном жиде, который был проклят оставаться на земле до страшного суда за то, что, когда Христос проходил мимо него, неся свой крест, этот человек, находившийся среди людей, стоящих вдоль дороги, крикнул «Пошевеливайся!». Непризнанный, оскорбленный Спаситель обернулся и сказал ему «Я пойду, но ты останешься ждать до тех пор, пока я не вернусь». Некоторые из жертв остаются заколдованными навсегда, по крайней мере, насколько нам известно. Другим суждено быть спасенными. Брюнхильда оберегалась для настоящего героя, а маленькую спящую красавицу спас принц. Молодому человеку, превратившемуся в дерево, также впоследствии приснилась незнакомая женщина и, как таинственный проводник в неизведанное, указала ему путь. Примечание. Если мы сравним невротический тип с продуктивным, то станет ясно, что первый страдает от чрезмерного сдерживания своей импульсивной жизни. И тот, и другой фундаментально отличаются от среднего типа, который принимает себя таким, какой он есть, своей склонностью использовать свое волеизъявление, в преобразовании самого себя. Однако существует и различие, заключающееся в том, что невротик в добровольной трансформации эго не идет дальше предварительной, разрушительной работы и поэтому не способен отделить творческий процесс в целом от собственной личности и перенести его на идеальную абстракцию. Продуктивный художник также начинает с этого воссоздания себя, которое заканчивается идеологически построенным эго, но в его случае это эго затем оказывается в состоянии перенести созидательную силу воли со своей собственной личности на идеи этой личности и таким образом делает ее объективной. Следует признать, что этот процесс в какой-то мере – ограничен внутренним миром самого индивида и не только в его конструктивном, но и в деструктивном аспекте. Это объясняет, почему почти никакая продуктивная работа не совершается без болезненных кризисов невротического характера. Конец примечания. Не все из тех, кто колеблется, потеряны. Психика имеет в запасе множество секретов, и они не раскрываются до тех пор, пока этого не потребует обстоятельство. поэтому любое затруднительное положение следствия упрямого отказа зову может оказаться удобным случаем для чудесного откровения какого-нибудь неожиданного принципа освобождения. В действительности. Добровольная интроверсия является одним из классических атрибутов творческого гения и может быть использована намеренно. Она загоняет психические энергии вглубь и пробуждает затерянный континент бессознательных детских и архетипных образов. Результатом этого, конечно же, может быть более или менее полное расстройство сознания, невроз, Психоз, плачевная участь зачарованной Дафны, но, с другой стороны, если личность способна впитать и интегрировать в себя эти новые силы, то появляется ощущение самосознания почти сверхестественной степени и полного контроля. Это основной принцип индийских учений йоги. По этому пути прошли также многие творческие личности с запада. Это нельзя назвать ответом на некий особый зов. Скорее, это намеренный, категоричный отказ отзываться на что-либо, кроме пока еще смутных требований, какой-то ожидающей внутри пустоты и готовность ответить им глубочайшим, высочайшим и полнейшим образом что-то вроде общей забастовки, неприятия предлагаемых условий жизни, в результате чего некая сила преобразования – Переносит эту проблему на уровень новых измерений, где она внезапно и окончательно разрешается. Этот аспект проблемы героя проиллюстрирован в чудесном приключении принца Камар аль-Замана и принцессы Будур из сказок «Тысячи и одной ночи». Юный и красивый принц, единственный сын царя Персии Шахримана, упорно отвергал неоднократные увещевания, предложения, требования и, наконец, повеление своего отца поступить как нормальный человек и жениться. Когда эта тема была затронута впервые, юноша ответил, «О мой отец, знай, что у меня нет стремления жениться, и душа моя не расположена к женщинам, ибо много книг я прочел и немало слышал разговоров об их лукавстве и вероломстве, и, как сказал поэт, «О женщинах меня ты спрашиваешь, я отвечу». «На редкость сведущ я в делах их. Коль голова сидеет у мужчины и кошелек пустеет, не пользуется он благосклонностью у них». А другой сказал, «Отвергни, женщин, и будешь ты служить полней Аллаху. Тот юноша, что волю женщинам дает, оставить должен всякую надежду на взлет мечты. И в поисках его неведомого и высокого творения – Они – препятствия ему. Хоть сотни лет потратен на изучение наук и разных знаний. А закончив стихи, он продолжил. «О мой отец, супружество – это то, на что я никогда не дам согласия. Нет, даже если бы пришлось мне испить чашу смерти». Когда султан Шахриман услышал эти слова от своего сына, свет померк в его очах, и горе охватило его – но из-за большой любви, что он питал к своему сыну, он не был расположен еще раз заводить разговор о своем желании и не сердился, а окружил сына всяческой заботой. Только когда прошел год, отец снова задал свой вопрос, но юноша был непреклонен в своем отказе жениться и снова зачитал ему стихи поэтов. Султан посовещался со своим визирем, И тот посоветовал, «О, царь, подожди еще год, и если после этого ты захочешь говорить с ним о женитьбе, то не делай этого наедине, а обратись к нему в день праздника, когда все эмиры и визири со всейю армией твоей будут стоять пред тобою. И когда все соберутся, тогда пошли за своим сыном, Камар Эльдзиманом, и призови его к себе, и когда он явится». «Заговори с ним о супружестве пред визирями и знатью, и офицерами, и военачальниками твоего государства, и тогда он наверняка оробеет и, смутившись их присутствием, не посмеет ослушаться твоей воли». Однако, когда такой момент наступил, и султан Шахриман перед всеми объявил сыну о своей воле, принц на некоторое время – опустил голову, а затем поднял ее к своему отцу и, движимый юношеским безрассудством, и поистине детской наивностью ответил, что до меня-то я не женюсь никогда, уж лучше мне испить чашу смерти. Что ж до тебя, то ты велик годами и малумом, умом, разве ты уже дважды до сего дня не говорил со мною о женитьбе, и разве я не отказался... Воистину страдаешь ты старческим слабоумием и не годен править даже стадом овец, сказав так в приступе ярости Камар Альзаман расцепил сжатые за спиной руки и закатал рукава до плеч перед своим отцом. Более того, будучи в разгоряченном состоянии духа, он прибавил множество слов своему родителю, сам не ведая, что говорит. Царь был смущен и посрамлен, так как все произошло в присутствии знати и военачальников, собравшихся по случаю большого праздника и государственного события, но вскоре в нем заговорило величие царского сана. Он закричал на сына и привел того в трепет. Затем он обратился к стражникам, стоящим перед ним, и приказал «Схватите его!» И те вышли вперед, схватили принца, и подвели к отцу, который велел связать сын руки за спиной и в таком виде поставить пред всеми присутствующими. И принц склонил голову в страхе и боязни, лоб и лицо его покрылись капельками пота, его охватил сильный стыд и замешательство. Затем отец стал ругать его и осыпать бранью и закричал «Будь ты проклят, дитя прелюбодеяния, и выкормыш омерзенья!» «Как осмеливаешься ты отвечать мне подобным образом в присутствии моих военачальников и солдат! Никто прежде не наказывал тебя, знаешь ли ты, что содеянное тобою унизило меня пред всеми моими подданными!» И царь приказал своим стражникам ослабить ремни на руках сына и заточить его в одном из бастионов цитадели. Принца схватили. И бросили в старую башню с полуразрушенным залом, в центре которого размещался развалившийся колодец, но прежде этот зал подмели, отряхнули от пыли подстилку на полу и внесли ложа, на которое положили матрац, покрывало и подушку. А затем принесли большой фонарь и восковую свечу, ибо в этом месте было темно даже днем. И, наконец, стражники привели туда комар Альзамана и поставили у двери Евнуха. Когда все ушли, принц, опечаленный духом и с тяжелым сердцем, виня себя и раскаиваясь в том, что оскорбительно вел себя по отношению к отцу, упал на ложе. Тем временем в далекой Китайской империи подобное приключилось с дочерью царя Газура, властителя островов и морей, и владыки семи дворцов. Когда красота ее явила себя во всем великолепии, а молва о ней разнеслась по всем сопредельным странам, все цари стали слать к ее отцу гонцов и просили руки принцессы. Отец говорил с ней об этом, но ей была ненавистна сама мысль о замужестве. «О мой отец!» — отвечала она, — «я не хочу замуж. Ни в коем мире, ибо я женщина, наделенная верховной властью, и царица-властительница, вольная повелевать всякому». «Зачем же мне это, чтобы мужчина стал повелевать мною?» И чем больше она отвергала тех, кто искал ее руки, тем сильнее становилось их рвение, и все царственные особы, властители островов, лежащих в китайских пределах, посылали дары и редкостные подношения ее отцу, сопровождаемые посланиями, в коих просили ее руки Поэтому он настаивал, вновь и вновь затевая разговоры о свадьбе, но она неизменно отвечала ему отказом, пока, наконец, в ярости не обратила к нему свой гневный взор и вскричала. «О мой отец, если ты хоть раз еще упомянешь при мне о замужестве, я уйду в свою комнату и возьму меч и, вонзив его рукоять в землю, нацелю его острие себе в живот. Затем...» И за всех сил я ринусь вперед, и буду падать, пока он не пронзит мою спину, и так я убью себя». Когда царь услышал эти слова, свет погас в его глазах, и сердце его опалил огонь, ибо он боялся, как бы она не убила себя. И он был преисполнен смятения, не зная, как ему быть с нею, и со всеми царственными искателями ее руки. И тогда он сказал ей, «Если уж тебе...» Предопределено никогда не жениться, и это непоправимо. Тебе придется воздержаться от того, чтобы гулять, где вздумается, и выходить к людям. Затем он поместил ее в доме и закрыл в комнате, назначив десять старух в качестве нянек и соглядательниц, чтобы караулить ее, и запретил ей посещать семь дворцов. Более того, он уже не скрывал, что гневается на нее, и отправил послание всем царям, дав им знать, что она одержима безумием от руки великого Джинна. Когда и герой, и героиня, разделенные целым азиатским континентом, оба следуют путем отречения, воистину можно уповать лишь на чудо, дабы свершилось единение этой изначально обреченной читы. Где же искать ту силу, что способна разорвать заклятие отречения от жизни, разрешив негодование двух инфантильных отцов? Ответ на этот вопрос всегда один и тот же во всей мировой мифологии, ибо, как настойчиво повторяется на священных страницах Корана, «во имя Аллаха, милостивого, милосердного, тебе мы поклоняемся и просим помочь. Вся проблема сводится к тому, В чем состоит механизм этого чуда, и секрет этот откроется нам только на последующих страницах нашей тысячи и одной ночи.